Решение пришло Канаис Шатле в 5.20 утра. Подтверждение своей догадки она получила в половине шестого. А в 5.35 уже звонила Жан-Люк Укронье. Детектив не спал, составлял план розыскных мероприятий по обнаружению в Марселе и его ближайших окрестностях Виктора Януша. Он находился в помещении жандармского участка, расположенного на шоссе А-55, тянущемся вдоль побережья. «Я знаю, где сейчас Януш!» Возбужденным голосом сообщила она. «Где же?» «В Ницце». «Почему в Ницце?» «Потому что Кристиан Бюйсон, он же жестянка, доживает там свои последние дни». «Мы искали жестянку несколько месяцев, но он как сквозь землю провалился. Скорее всего, уже умер. Его смерть нигде не зарегистрирована, потому что у него не было документов». Жестянка вначале удрал в тулон, а оттуда был переправлен в Ницу. Там он сейчас и находится. Живет в благотворительном заведении для безнадежных больных. Откуда вам это известно? Я продолжил расследование с того места, на котором вы остановились. Позвонил врачу, лечившему Бюссона в Марселе. Его зовут Эрик Энушберг, и он входит в Ассоциацию уличных врачей. Я сам его допрашивал, и что он вам рассказал? То, что он осматривал жестянку в Тулоне в январе, после чего устроил его в хоспис братства кающихся грешников Арбура. Кроне несколько секунд молчал, переваривая новость. Очевидные имена, названия и даты говорили ему о многом. «Зачем Янушу туда ехать?» Затем, что он сделал ровно те же выводы, что и я. Вчера около шести вечера он звонил Эннешбергу, выдал себя за полицейского. «Надо немедленно мчаться в Ниццу. Януш уже там». «Не так быстро. Мы с вами, кажется, заключили соглашение». А разве вы еще не поняли, что я за фрукт?» Кроньев фыркнул. Фух, «Я понял, кто вы такая в ту же минуту, как вы переступили порог моего кабинета. Избалованная девчонка, которой не хватает в жизни острых ощущений. Дочка богатеньких родителей». Назло маме с папой, поступившая работать в полицию. Засранка, плюющая с высокой колокольни на закон, хотя по долгу службы обязана его защищать. Она изглотнула слюну. «Это всё?» «Нет, не всё. В настоящий момент вы даже не представитель полиции. Вы — правонарушительница, задержанная и оставленная под мою ответственность». «Мне звонили из отдела внутренних расследований. Они собираются прислать в Марсель бригаду, которая будет с вами разбираться». В горле у неё пересохло. По вискам текли капли пота. Итак, её решили примерно наказать. Но сила притяжения уже была над ней невластна. От сознания того, что она нашла разгадку, у неё словно крылья выросли. «Выпустите меня!» Поедем в Ницу, подкараулим Януша в кающихся грешниках и вместе привезем его сюда. А дальше что? Вы напишите в рапорте, что я помогла вам осуществить арест, что моя добросовестность не вызывает сомнений. Лавры победителя достанутся вам, а я смогу реабилитироваться. Последовало краткое молчание. В тишине почудился Наис, что-то щелкнуло. С таким звуком перезаряжают револьвер. «Я за вами заеду». «Поторопитесь». «Мне надо оставить здесь распоряжение». «Он опять от нас ускользнет». «Не волнуйтесь», — успокоил ее Кронье. «Мы предупредим грешников. Я с ними знаком. У нас в Марселе действует их отделение. Кроме того, я свяжусь с полицией в Ницце и...» «Только не устраивайте засаду перед Арбуром. Януш почует ловушку». «Да ну». «Ницца, знаете ли, это Форт Нокс. Там камеры на каждом шагу, патрульные на каждом шагу. Ему не сбежать, вы уж мне поверьте. А сейчас вызовите кого-нибудь из моих людей. Пусть принесет вам кофе. Я заеду за вами через полчаса». «Сколько нам понадобится времени, чтобы добраться до Ниццы?» «Час с четвертью, если ехать быстро». «А мы поедем очень быстро». И он повесил трубку. Анаис последовала его совету. Вызванный по телефону лейтенант выпустил её и проводил в столовую полицейского участка. Сотрудники косились на неё с неодобрением. Она рассыпалась в извинениях и объяснениях, униженно улыбалась, но это мало помогало. На неё продолжали смотреть, как на психопатку из Бордо — ни с того ни с сего набросившуюся с кулаками на своих же коллег-полицейских. Она устроилась в уголке, решив не обращать внимания на враждебные взгляды. Первый же глоток кофе принёс ощущение, что она пьёт жидкую тьму. Возбуждение уступало место ватному безразличию. Она терзалась вопросами, правильно ли она поступает, гоняясь за Матьёсом Фрером. Ведь если его арестуют, ему не избежать обвинения в убийстве. Ночью она не только вдоль и поперёк изучила материалы по делу Икара. Она внимательнейшим образом ознакомилась с заметками Януша. С самого начала у неё появилось смутное чувство, что в них содержится нечто чрезвычайно важное. Фрер, он же Януш, не был ни обманщиком, ни манипулятором. Им двигали самые искренние намерения. Как и Патрик Бонфис, он был пассажиром без багажа. Заметки, хоть и набросные для личного пользования, не оставляли места для сомнений. Она умела читать между строк. Обе личности этого человека сформировались в результате психотического бегства. Наверняка они были не единственными. Фрер, он же Януш, вел расследование не только по убийствам. Он искал самого себя. Пытался проанализировать каждую из своих личностей, чтобы прийти к первоисточнику, себе подлинному. На данный момент ему удалось лишь восстановить хронологическую последовательность событий последних месяцев. С января по настоящее время он был Матиасом Фрером, с конца октября по конец декабря Виктором Янушем. Но кем он был раньше? Он искал ответ на этот вопрос с недаемой страшным подозрением. Это он убил Минотавра или нет? Он принёс жертву Икара или нет? Кто он? Охотник или дичь? Или и то, и другое сразу? Цель, которую он перед собой поставил, далеко выходила за рамки его возможностей. До сих пор ему везло, как любому новичку, но так не могло продолжаться вечно. Ему грозила шальная пуля. За ним гнались таинственные люди в чёрном, те, кого он в своих заметках называл «чиновниками», намекая на их повадку политических хищников. Фрер упоминал также об уличной банде, совершившей на него покушение в Марселе. В первый раз в декабре, тогда его и задержали, как зачинщика драки, и второй раз 18 февраля. Он сумел подловить одного из нападавших и вытрясти из него информацию — Бандитов наняли все те же люди в черном. Надо срочно допросить членов банды из Бугенвиля. Она обязательно предупредит об этом кранье по дороге в Ниццу, чтобы... Она из... Она встрепенулась. Грузный майор тряс ее за плечо. Она и не заметила, как заснула прямо в столовой. В приоткрытую дверь были видны снующие туда и сюда жандармы. Смена ночного дежурства. Который час? «Двадцать минут восьмого». Она вскочила. «Мы опаздываем». «Будем там через час. Грешники уже в курсе. Тамошняя полиция уже на месте». «Я же вам говорила». «Наши люди все в штатском. Я их хорошо знаю». «Вы предупредили их, что Януш вооружен?» «Мне порой кажется, что вы принимаете меня за идиота. Жду вас в машине». Она изподнялась в кабинет, взяла куртку и завернула в туалет. Сунула голову под тёплую воду. В висках стучала. Её подташнивало. Зато простуда прошла. На пороге участка она с наслаждением вдохнула ледяной воздух. Кронье уже сидел за рулём. Она посмотрела вокруг. Других машин не видать. Никакой кавалерийской атаки. Никакой тяжёлой артиллерии. Выступление малыми силами. Эта идея ей понравилась. Она направлялась к автомобилю, когда у неё в кармане зазвонил мобильник. Вытаскивая, она уронила его и нагнулась подобрать. «Халло?» «Это Лекос. Знакомое имя прозвучало для неё приветом с другой планеты. «Я насчёт Метиса». «Что-что?» Она ист никак не могла собраться с мыслями. Кронье уже завёл мотор. «Ночью я встречался с этим журналистом, с Патриком Коскасом. Он копнул гораздо глубже остальных». «Что копнул? О чём ты?» «Да Метис, о чём же ещё?» «Слушай, я жутко тороплюсь», — пробормотала она сквозь зубы. «Он рассказал мне потрясающие вещи. По его словам, метис никогда не порывал связи с военными». «Мы можем поговорить об этом позже?» «Нет, не можем». Коскас утверждает, что Холдинг занимается химическими исследованиями в области создания препаратов психотропного действия, подавляющих человеческую волю. Что-то вроде сыворотки правды. «Если кроме этих сказок у тебя больше ничего нет, давай созвонимся попозже, идёт?» «Анаис, это ещё не всё». Она вздрогнула. Лекоз никогда не называл её по имени. И это обращение её нисколько не растрогало. Оно её испугало. Коскас раздобыл список акционеров компании». Кронье уже разворачивался, а из перешла на бег. «Давай я тебе перезвоню, я правда не могу сейчас». «И в этом списке я нашел одну знакомую фамилию». Она уже протянула руку к дверце, но замерла, как изваяние. «Чью?» «Твоего отца».